Глава 24: Жить не хочется. Мы шли по ночному городу, освещенной луной, и напоминали собственные тени. У нас не было ни цели, ни желаний, ни эмоций, как если бы мы достигли абсолютной степени свободы. Мы выбирали самые темные и безлюдные дорожки, жилым кварталом предпочитали парки, скверы и заброшенные пустыри. Минувшие дни были настолько насыщены кошмарами, Мы так часто и безусловно прощались с жизнью, что воспринимали эту ночную прогулку как неиспосланное нам величайшее благо. И мы наслаждались тихой безветренной ночью, обостренными запахами цветов, звездным небом и стрекотом цикат. Так мы вышли на большой пустырь, приткнувшийся одним краем к осыпающемуся склону. Посреди него горел костер. Красные блики освещали силуэты сгорбленных людей, которые бродили по пустырю, собирая пустые картонные коробки, либо сидели на корточках у костра, либо спали, поджав коленки к животу. Я думал, что Ирен испугается этого пристанища бомжей, но, наверное, чувство страха в ней здорово притупилось, и она спокойно продолжала идти к костру. Никто не обращал на нас внимания, разве что худой бородатый мужчина в шортах сидящий у костра и раскуривающий короткий окурок, кивнул нам, как старым знакомым. Мы сели на стопку сложенных коробок, которые пружинили словно матрас, и стали смотреть в огонь. Ирен прижалась ко мне, и я обнял ее за плечо. «Здесь он нас не найдет», — сказала она и заглянула мне в глаза. «Да», — согласился я, — «ни он нас, ни мы его». Бородатый подошел к нам и молча протянул наполовину опорожненную бутылку портвейна. Мы с Ирен сделали поглотку поила. Теплая волна всколыхнулась в моей груди. Я лег на картонную подстилку, глядя на звезды. Такой же была наша первая с Ирен ночь, когда мы прятались от милиции в винограднике, и я также лежал на спине, глядя в ночное небо. Как это давно было! Что мы теперь будем делать? – спросила Ирен. Она устала быть инициативной и доказывать мне, что работая частным детективом, зарабатывая щедрые премиальные. Все амбициозные глупости словно шелуха осыпались. Мы перестали быть начальником и подчиненным и забыли о своих претензиях. Теперь мы просто два потрепанных испытаниями человека. Команда, тандем, которому приходится соперничать со смертью. И мы уже выдержали несколько тяжелых раундов. «Но сколько их еще впереди?» «Кушать хотите?» – спросил бородатый. «У нас есть картошка и соленая рыба». «Я хочу», – сказала Ирен. «По-моему, ей здесь нравилось». Бородатый принес бумажный пакет с печеной картошкой и хвост от воблы. Потом он зевнул, перекрестил рот и лег на груду коробок недалеко от нас. «Придется начинать с самого начала», – сказал я, дуя на горячую картошку, от обугленной кожуры которой струился головокружительный аромат. «Фатьянов со своим договором сбил нас с толку, и мы пошли по ложному пути». «А что такое начать с самого начала?» – спросила Ирен. «Забудем все, что связано с Фатьяновым и договором о строительстве коттеджа. Вернемся на место преступления. В своем подъезде убита некая Тося». Предложение начать сначала не вдохновило Ирен. Она печальными глазами смотрела на костер. Мы с тобой уже сто раз разбирали эту ситуацию и были на месте преступления и разговаривали с матерью. Там нет ни одной зацепки, кроме договора. Есть, ответил я, разламывая дымящийся клубень пополам и протягивая половинку Ирен. Некоторое время мы молча жевали. Я вовсе не собирался испытывать Ирен, давая ей шанс догадаться самой, какую зацепку я имел в виду. Просто мне хотелось еще раз обдумать все то, что я собирался сказать. «Ты можешь перечислить, какие вещи лежали в сумочке Тоси в момент убийства?» – спросил я. «Договор о строительстве коттеджа», – как о чем-то надоевшем сказала Ирен. «Раз», – я загнул палец. «Возможно, какая-нибудь косметика». «Два». Ирен совсем потеряла интерес к этой викторине. Она тяжко вздохнула и с унынием взглянула на меня, словно хотела сказать «Все это пустое, Кирилл. Этот путь тоже ошибочный и приведет нас в тупик». «Расческа!» – буркнула она. «Деньги!» «Ну что там еще могло быть?» Я выждал паузу. Ирен ленится думать. Ей не хочется начинать с самого начала, опять с головой погружаться в рутину расследования. Она мечтает найти какой-нибудь новый, оригинальный, неожиданный ход, который сразу выведет нас на преступника. Там еще лежала фотография Максима Блинова, напомнил я, и принялся очищать вторую картофелину. «И какие-то документы, которые Тося тебе показывала». «Ну да», – кивнула Ирен, ничуть не вдохновившись. «Правильно. Фотографии и документы. Собственно, какие-то документы» копии писем, которые она отсылала в военкомат с просьбой найти Максима, да заявления в наше агентство, в котором Тося подробно описала всю эту историю. Ну и что, Кирилл? Я помню, как Тося, перед тем, как уйти из конторы, затолкала все это себе в сумочку. Пусть затолкала, и что нам с этого? Тебе не кажется странным, что Новоруков, когда мы разговаривали с ним по телефону, ни словом не обмолвился об этих документах. Он упомянул только договор и еще упрекнул, зачем, мол, я пытаюсь утаить тот факт, что Тося до убийства заходила в наше агентство. А как, по-твоему, Новоруков должен был поступить? Разве опытный следователь оставил бы без внимания заявление в частное детективное агентство? В его голове должны были сразу всплыть десятки вопросов. Да сама история с исчезновением Максима, которую Тося изложила в заявлении. Уже основание для расследования. Новоруков наверняка бы поинтересовался у меня, что мне известно по этому делу. Звонил ли я в военкомат, пытался ли найти секретную воинскую часть, где Максим якобы служил и т.д. и т.п. Но он ни словом, ни намеком не упомянул имя Блинова. Почему? Я очень хотел заставить Ирен думать. Ее мышление напоминало мне тяжелый асфальтовый каток, который я пытался сдвинуть с места и разогнать. Почему? переспросила Ирена, пожала плечами. Наверное, Новоруков посчитал, что договор со строительной фирмой представляет больше интерес для расследования, нежели какой-то пропавший солдат. Нет, неправильно. Ты не знаешь Новорукова, его цепкость и хватку. Не забывай, что он бывший военный. И как раз история о пропавшем солдате заинтересовала бы его в первую очередь. — Но почему-то же все-таки не заинтересовала? — спросила Ирен, желая получить ответ в готовом виде, а не добывать его, терзая мозги. — Потому что милиция не нашла в сумочке Тоси ни фотографии Максима, ни писем в военкомат, ни заявления, — ответил я, вытирая травой выпачканные в сажу пальцы. Убийца забрал их из сумочки Тоси до того, как опергруппа прибыла на место преступления. И вообще, он убил ее именно потому, что она узнала какую-то страшную тайну, связанную с Максимом. Ирен долго думала над моими словами. «А ты говорил?» – мстительно произнесла она. «Что вся эта история с Максимом выеденного яйца не стоит». «Да, я ошибался. Посыпаю голову пеплом». И ты ошибалась, когда говорила, что во всем виноват Фатьянов. Я почувствовал, что Ирен начинает проявлять интерес к расследованию. Мало того моя новая версия заметно взволновала ее, и на ее щеках заполыхал румянец. Теперь все становится на свои места, произнес я. Мы получили ответ на мучивший меня вопрос: Почему убийца не забрал из сумочки Тоси договор Фатьянова? «А потому что к этому договору он не имел никакого отношения. Он взял только то, что могло кинуть на него тень». «Кирилл», – пробормотала Ирен, обняв себя за плечи. «У меня такое ощущение, как бы тебе сказать. Мне опять кажется, что многое в нашей истории взаимосвязано. Тосю убивают за то, что она случайно узнала о какой-то секретной воинской части, где якобы служит ее друг». Нас чуть не убили на море после того, как мы стали свидетелями попадания боевой ракеты в самолет. И, наконец, убийство Новорукова. Давай не забывать, что он бывший военный и тоже мог быть посвящен в какую-то тайну. В общем, под маленькой льдинкой открывается гигантский айсберг. Я уже не уверена, потянем ли мы с тобой это дело. Хоть мое сознание всячески упиралось и не хотело признавать взаимосвязь, Между такими несопоставимыми фактами, как убийство ТОСи и уничтожение ТУ-154, я тоже ощутил нечто похожее на робость, какую испытывает молодой и неопытный специалист перед сложной и ответственной задачей. «А разве у нас есть выбор, Ирина?» – спросил я. «Давай продадим мою квартиру и уедем за границу!» С жаром выпалила она, и по ее глазам я понял, что она готова сделать это немедленно. Слава Богу, наши заграничные паспорта целы и невредимы. Пересидим в какой-нибудь маленькой тихой стране пару лет, а потом вернемся». «За какую границу, малыш?» – спросил я ласково и погладил Ирен по голове. «Мы с тобой в розыске. Только ленивый нас не ищет. Идти в милицию с поднятыми руками – тоже безумство. Слишком много на нас висит улик. С места убийства Тоси я сбежал?» «Сбежал». «А ты с места убийства Новорукова на «Опеле» уехала?» «Уехала». «А милицейский наряд я разоружил?» «Разоружил». «Макаровым угрожал?» «Угрожал». «За час до убийства Фатьянова мы были у него дома?» «Были». «Из территориальных вод пытались на яхте сбежать?» «Пытались». «За пассажиров сбитого Ту-154 себя выдавали?» «Выдавали». «Еще наверняка повесят на нас убийство капитана яхты». В итоге полный завал. Ни один даже самый гениальный адвокат не сможет доказать нашу невиновность. Жить не хочется, призналась Ирен. Я хотел спросить, не жалеет ли она, что связалась со мной, но язык не повернулся. Открыто Ирен не признается, но вдруг я по ее глазам замечу, что жалеет. Еще несколько дней назад мне было бы все равно. Но почему я теперь так боюсь узнать об этом? Словно догадавшись о моих мыслях, она улыбнулась и взяла меня за руку. «Одно утешает. Мы живы и здоровы. И мы вместе». Ничего подобного еще не было в моей жизни. Мы заснули крепко и безмятежно в пристанище бомжей, рядом с костром на стопке сложенных картонных ящиков. Ирен прижалась ко мне, я обнял ее, и за всю ночь мы ни разу не проснулись и не поменяли позы.